406. матерь огни йоги полнота слияния сознаний предполагает и безошибочность восприятий поступающей как результат такого объединения но это обстоятельство не должно ослаблять явление дозора на передовой линии психического фронта не может быть сладкого погружения в розовые мечтания суровая напряженная зоркость нужна и постоянная готовность отражать вражеские нападения. Также и безудержное желание, и всякие эмоции, даже самые возвышенные, но не сдерживаемые, необходимо изъять. Суровое самообладание и сдержанность в словах, чувствах и всех движениях астрала настоятельно необходим Указание об овладении собою должно выполняться неукоснительно.